Якушев. Август 2000 года. Эта история случилась с Егором тогда, когда его роман с Зой был в самом разгаре. Странно, что парень умудрялся еще и работать. В дежурную часть РУВД. Легкие телесные повреждения. 29.08.2000 года в 16 отделение милиции поступила телефонограмма номер 2587 из Покровской больницы, о том, что 29.08.2000 -го, -го, -го года в 12.20 в приемный покой обратилась гражданка Сойкина Надежда Николаевна, 38 лет, проживающая 15-я линия, 40, квартира 12. Со слов 29.08.2000 -го, -го, -го года в 11.40 по месту жительства муж ударил ногой в живот. Диагноз «тупая травма живота, состояние не опасное для здоровья». ЖУИ 1412 по 16 отделению милиции. 29.08.2000 года в 12.50 заявлением в дежурную часть 16-го отделения милиции обратилась гражданка Сойкина Н.Н., Н. проживающая 15-я линия 40, квартира 12, о том, что 29.08.2000 года в 12.20 по месту жительства ее избил муж. На место выезжал участковый Тимохин. КП-239 по шестнадцатому отделению милиции, дежурный Кочвусов, ПРД Долгов. Участковый Тимохин корпел над постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Четвертый раз гражданка Сойкина снимала побои в травмпункте и писала заявление на своего супруга. При этом в конце заявлений всегда недвусмысленно призывала «Прошу привлечь гражданина Сойкина А.Р. к уголовной ответственности». Ситуация осложнялась тем, что через пару дней Надежда Сойкина вбегала в опорный пункт с причитаниями. «Андрей Геннадьевич, пощади! Не губи! Кормилец! Чего не бывает! Бес попутал! Черт дернул!» Так как Тимохину уже трясло от ее жалоб на своего благоверного, продублированных в районную прокуратуру, а затем, со всех иных интерпретаций происхождения синяков на лице, Тун пробовал быть неприступным, циничным, бессердечным, грубым. не помогало. Сойкина, проплакавшись, переходила в наступление и угрожала найти управу в приемной губернатора и в иных инстанциях. Далее она от слов переходила к буквам. Так возникла переписка. И теперь Тимохина уносила вихрем входящих, спущенных сверху жалоб, заявлений, объяснений. Сойкин он боялся как предсказуемое природное явление. Ее мужа он начал понимать. Через невымытое в субботник окно на первом этаже Тимохин разглядел ситцевое платье, приближающееся через скверик. Посчитав, что это несется новое вводное по факту четвертого подряд материала об избиениях в быту, он вскочил из-за стола, шагнул к двери и провернул замок до отказа. Вскоре ручка двери резко вздрогнула. Попыток было несколько. Послышался стук, затем в дверь заколотили. При непонятном шебуршании Тимохин замер, прилипнув к двери спиной и раскинув руки. Сейчас с него можно было снимать немую фильму «Начало века», где замужнюю женщину Мавр застает на квартире с любовником. — Андрей Геннадьевич, откройте, пожалуйста, я не по поводу мужа! — донеслось замочную скважину. Мерзкий для Тимохина голос стукался в прижатое к замку бедро. Он интуитивно глянул влево и вниз, Понял, что заслоняет форменными брюками Сойкин обзор и прижался плотнее. — Товарищ участковый, между прочим, приемные часы. У вас не частная лавочка? — пыталась прорваться скандалистка. Неожиданно в ногу ткнулось что-то острое. Тимохин отскочил. — Андрей Геннадьевич, я вас вижу! Из крупной замочной скважины торчал кусок толстого белого провода. Тимохин в сердцах распахнул дверь и встал на пороге. Выражение его лица явно не предвещало профилактической беседы с гражданами. — А я, между прочим, бандита вам поймала! — ничуть не смутившись, заявила Сойкина вместо «Здрасте!» — Бандитами в Москве на Петровке занимаются, вы не по адресу. — А погоны? Что ж нацепил-то тогда? — Все знаки отличия мне необходимы, чтобы выяснять, кто и сколько раз кого сковородкой на коммунальной кухне ухнул. Для точного выяснения траектории все той же сковородки необходимо доверие народа. В этот момент в помещение втиснулся оперуполномоченный Якушев. Он работал на этой земле пару месяцев, а Тимохин, соответственно, был участковым его территории. Помимо географического сходства, они были еще одного возраста, а посему довольно быстро нашли друг друга. Так что в их делах и делишках не было дембелей, тех самых, которые постоянно помыкают. Гражданчика, это не у вас парадная, выкрутили лампочку на шестьдесят ватт? Так мы ее ищем, не переживайте. Бережно отстраняя Сойкину, но, расслышав последние слова участкового, встрял Егор. Так будем брать бандита или нет? Настойчиво продолжила та. Конечно. Но сперва надо перекрыть аэропорт и вокзалы, иначе несерьезная операция получается, согласился Якушев. Сойкин, оттолкнув Тимохина, привычно зашла в кабинет. Уселась на место для заявителей, передвинула в свою сторону стопку бумаг и, бесцеремонно листая их, сделала вывод. — Во, каждый день нас баб лупят, а тут два бугая над женщиной измываются. — Что тебе от меня надо, Надя? — надрывно спросил Тимохин, усаживаясь в свое кресло и вырывая из ее рук материалы. — Окна у меня выходят в колодец. Издалека начала Надежда. — Говно вопрос. Напишем главному архитектору города. — отреагировал Якушев. «Напротив окно. Там недавно поселился молодой парень. Так вот, я лично видела, как он вечером вчера смазывал пистолет ТТ». «Почему ТТ? И чем же смазывал?» Чуть спокойнее спросил Якушев. «ТТ, потому что у меня отец офицером был. Калибр 1,62, вес пистолета с магазином без патронов 854 грамма, начальная скорость пули 420 метров в секунду. А смазывал ружейным маслом из баночки «ТОЗ». «Между прочим, проворно смазывал». Убедила. Кто это сказал, неважно, но восхитились оба. Решено было проверить. Для начала осторожно глянули через окно надежды. Через тюль ничего не увидели, но в комнате кто-то был. Сосчитали номер квартиры и двинулись из соседней парадной, на ходу придумывая предлог. — Ты участковым недавно? — Ну? — Вот ходишь, знакомишься с жильцами микрорайона. «А что, так действительно положено!» — согласился Андрей. Дверем открыл тридцатилетний мужчина с козлиной бородкой. «Добрый день! Я ваш новый участковый, фамилия моя Тимохин. Разрешите?» С этими словами сотрудники вошли в коммуналку. «Моя фамилия Анушкин, я детский писатель», — представился жилец. «Разрешите, мы пройдем на кухню? Я бы лучше со всеми жильцами сразу переговорил», — предложил Тимохин. — Пожалуйста. — Вы действительно настоящий писатель? — удивился Якушев. — Надеюсь, — поперхнулся недожванный корюшкой Анушкин. — Отлично. Лекцию у нас в отделении прочитаете? — по ходу длинного коридора предложил Тимохин. — О чем? — поднял брови детский сказочник. — О вреде курения, — придумал Тимохин. — Или о пользе чтения, — добавил на ходу Якушев. — Я, право, не знаю... Уклончиво отреагировал Анушкин. Проходя мимо различного калибра, цвета и отделки дверей, Егор с Андреевым стучали и приоткрывали их. Товарищи жильцы, участковой милиция, на пять минут. Жильцы подтянулись быстро. Молодого парня среди них не было. — Все в сборе. — Постояльцев в вашей квартире нет? — начал митинг Тимохин. — Николай, наверное, не слышал. Сейчас позову. Откликнулась молодая девчонка и нырнула в занавешенную простынями темноту коридора. Показался сутулый паренек. Он так и не вошел на кухню, оставшись подпирать облупившийся белый косяк. Глядел он пристально, нехорошо так глядел. Тимохин заученно начал молоть голиматье о профилактике тех техукрепленности, взаимодействии и неравнодушии. На собраниях при постороннем руководстве еще не такую глупость состряпаешь. Так что опыт был. Между тем Якушев, извинившись, вспомнил, что ему надо позвонить, и ушел в недра того же коридора. Он демонстративно-шумно пару раз крутанул трескучий диск и принялся импровизировать разговор якобы с дежурным. «Дежурный, это Якушев. Завершаем обход жилмассива на предмет инструктажа граждан. Буду отзваниваться». Пародируя длинный доклад душному дежурному, Якушев аккуратно положил трубку на полку рядом с телефоном и, крадучись, подошел к нужной двери. Заглянув внутрь и увидав крохотную выгородку без признаков посторонних, он ухнул в сторону кухни. — Неудобно, я из посторонней квартиры звоню. — Ладно, мне записать не на чем, запомню. Баночку ружейного масла Тозу он увидел сразу. Она отсвечивала на полке серванта и множилась внутренним зеркалом. Якушев отодвинул штору и отпрянул. Из противоположного окна, буквально в паре метров, высунула Сойкина и конспиративно, одними губами шептала «давай, давай», при этом сильно жестикулируя. Жесты ее были сумбурны. В это время Тимохин закончил очередную бредовую трель и, переводя дыхание, косился на паренька. Кстати, соседи слушали Андрея завороженно. От его оборотов веяло магией формуляров и незыблемостью системы. Одно дело по телевизору говорящей головы слушать, другое живьем. Вдруг парень резко мотнул головой, он услышал звуки зуммера, доносящиеся из неположенной на рычаг трубки. Чутье опередила мысль. Парень тихо исчез, а в коридоре рванул к комнате, разметая на своем пути просто нестолстых веревок. Влетев в свою комнату, он увидел фигуру Якушева, бережно раздвигающего фотографии в ящике серванта. Фигура выпрямилась и развернулась. Оба все поняли. Парень с рычанием ухватился за край стола и прижал Якушева к серванту. Затем, оторвав руки от столешницы, он бойко схватил вазу толстого синего стекла и швырнул ее в лицо Егора. Ваза разбилась, но не об голову оперативника, а об пол. Но после. Сначала острым краем она вздула ему обе губы. Через треть секунды в проеме дверей замаячила быстро приближающаяся милицейская форма в звании младшего лейтенанта. В этом направлении тут же полетела массивная хрустальная пепельница, но, громыхнув о штукатурку, вылетела в коридор. Тимохин поймал парня за шиворот, когда тот уже успел вытащить из-под груды старых номеров огонька пистолет. Якушев со столом наперевес, добрался до них, перевернул стол... Цепился в плечо врагу и тут же получил рукояткой ТТ по щеке. Экспромт не удался, и зверек улизнул из комнаты. С какого перепугу Анушкин именно в это время потащил кастрюлю со щами в свою коморку, неизвестно. Но результат был ошеломителен. Мешая друг другу, сотрудники втиснулись в коридор и рухнули на шевелящийся клубок из простыней пары застиранных мокрых махровых полотенец и Анушкина. Все это елозило в гадких, холодных и жирных щах. Рука Якушева скользнула в темноте во что-то скользкое, но твердое. Этим твердым он вслепую ударил в голову неприятелю. По визгу Егор понял, что лекция о вреде курения сорвалась, после чего он несколько раз ударил другую голову. Ухнул выстрел. Выстрела прихожая не вместило. В кладовке с гвоздя сорвался таз с ржавым днищем. Тем не менее, первое оцепенение прошло, и так как внутри никто не сопротивлялся, стали потихоньку разгребать завалы. Огнестрельно раненых, как ни странно, не оказалось. Парни связали бельевой веревкой, а после того, как он очухался, влепили пару раз и прикрутили скрученной простыней к батарее. Анушкин не отходил от раковины, надеясь, что холодная струя сможет повлиять на его изменившуюся внешность. Тимохин тем временем дрожащими руками пытался оформить изъятие оружия. Потом плюнул. К Егору подошла соседская девочка лет шести и, указывая на ТТ, спокойно заметила. — А правильно нам в детском саду говорят, что из-за игрушек только мальчишки дерутся? Дисциплина в квартире рухнула. — Шантропа! У Тимофея Егорыча, прежнего квартального, все по струнке ходили. И кто за этот день рождения платить будет... — надрывалась Марья Елинишна, — сторожил квартиры. — Это ж надо удумать! В форме, до зубов в погонах! А мы с толыгами из кастрюли людей калечите! Это была суровая правда. Первый удар, подвернувшийся на полу сахарной косточкой, достался в глаз Анушкину. В России всегда над писателями измывались тетя Маша. Нам не привыкать. Исторически осмысливал происходящее Анушкин. — Извиняюсь. Зло буркнул Егор и привстал. — Да сегодня все! — раздался крик и стук захлопнувшейся двери. Это проснулся еще один сосед. Он работал таксистом в ночную. — Сейчас бить будут, — прошептал Егор Тимохину. И они втроем постарались побыстрее исчезнуть. Отмылись, отписали рапорта, составляли документы только к вечеру. Паренек оказался известный в определенных кругах личностью по прозвищу Сопля. Во всесоюзном розыске за прокуратурой Балашихинского района города Москвы он именовался гражданином по фамилии Добрый. На редкость быстрая баллистическая экспертиза показала, что ствол работал за неделю до задержания в Куйбышевском районе. Когда Тимохин и Якушев пришли в себя, в кабинеты районного уголовного розыска было не войти. руководство ГУВД вплоть до зама. Руководство РУВД с начальником. Сотрудники УУРа, отделов трех. Сотрудники ОУРа, самый нужный, следователь прокуратуры, пытался объяснить, что нужно для того, чтобы грамотно оформить задержание. Его слушали лишь первые минуты, а затем все завертелось не в попад и само собой. У Доброго раз двадцать спрашивали фамилию, угрожали арестом. Можно подумать, он надеялся на подписку о невыезде. Якушев пробрался к следователю и сочувственно сообщил. — Мы пошли. На днях вызовешь, допросишь. Прокурорский безразлично махнул рукой. Уходя, Тимохин успел шепнуть доброму. — На очной ставке поближе познакомимся, перекурим. — Извини, сейчас не до тебя и не до нас. Добрый руками в наручниках размазал кровь по скуле и попросил. — Чаю принеси, индюху. Закусывая докторскую колбасу пивом «Балтика», Егор с Андрюшей услышали голос, вошедшей Сойкиной. — Ну, что я вам говорила? Якушев попытался что-то ответить распухшими губами, но, сообразив, что выглядит смешно и пьяно, лишь прикрыл ладонью рот. «Уйди от греха!» — вяло огрызнулся Тимохин и приложился к недопитому стакану. На следующее утро дежурной частью ГУВД была отбита сводка. В предыдущей сводке от 23.08.2000 года нами сообщалось об обнаружении трупа гражданина Шавшина Т.А., Ступым огнестрельным ранением головы в своей квартире по адресу Садовая 24, квартира 67. По оперданным данным начальника второго отдела УУР Сидоренко, опергруппы УУР, старший замначальника УУР Ипатьев, при содействии ОПУ ГУВД при проведении оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу номер 87091, возбужденному прокуратурой Куйбышевского района по факту убийства гражданина Шавшина, Задержанный изоблечен в совершении данного преступления, ранее судимый по статье 146 УК РСФСР, гражданин Добрый Севастьян Захарович, 11.01.1966 года рождения, уроженец города Салихард, находящийся во всесоюзном розыске, циркуляр 098.89 от 25.06.1999, статья обвинения 105, мера пресечения арест. С места происшествия изъят пистолет системы ТТ. При задержании гражданин Добрый оказал активное сопротивление, жертв среди личного состава нет. Гражданин Добрый арестован. Доложено в приемную министра МВД.